Водитель Юрий потянулся и посмотрел в окно на двери бутика. Все то же самое, вот дамочка какая-то вышла, но не хозяйка, та-то постройнее и помоложе будет. А вот интересно, хозяйка Марианна, вроде бы красивая баба, а что-то с ней не так. Какая-то она блеклая, что ли, хотя не так. С лицом у нее вроде все в порядке, а смотрит всегда как-то отстраненно и двигается, как во сне. И голос всегда ровный, спокойный, ни тебе пошутить, ни тебе посмеяться. Хозяин тот, конечно, крутоват бывает, в случае чего не так и послать может далеко и надолго. Лиску он уволил, чуть собственноручно с лестницы не спустил. И чё дура в сейф полезла? Ох, да чего бабы любопытные бывают, так что мало ей попало, вот что. Вот он, Юрий, место своё знает, не трепыхается попусту. Работа не пыльная, спокойная, и платят хорошо, так что от добра добра не ищут. А что скучно бывает, вон как сегодня. Что ж, можно и потерпеть. Все же он не удержался и взглянул на часы. Марианны не было уже больше полутора часов. Конечно, эти богатые дамочки любят походить по магазинам. Но тут и магазин-то небольшой, а она торчит там столько времени. Не дай бог, пропадет, и кто будет виноват? он юрий и будет виноват а кто же еще хозяин с него голову снимет он велел Юрию присматривать за женой причем так сказал со значением что юрий догадался что хозяин хочет знать где его женушка бывает куда ходит, с кем общается приревновал ее что ли уже то зря про его жену такого никто сказать не может юрий работал раньше в паре семейства Знает, что к чему, так сразу видно, о чем женушка думает, пока муж на работе горбатится. Нынешняя хозяйка не такая совсем, по ней сразу видно. Но наблюдение своей Юрий, конечно, при себе оставил. Еще не хватало хозяину поучать, этак и работу потерять можно. Понял, сказал не дурак, приму к сведению. Юрий подождал еще десять минут и не выдержал, вышел из машины и поднялся по крыльцу бутика. Магазин торговал дамским бельем, и это было еще одной причиной, почему водитель тянул до последнего. В таких магазинах мужчин, особенно простых вроде него, не приветствуют. И правда, как только он вошел в магазин, стоявшая перед большим зеркалом полуголая дама средних лет взвизгнула и метнулась в примерочную кабинку. К Юре тут же подскочили две совершенно одинаковые девицы в фирменной униформе, и застрекотали на два голоса, как потревоженные сороки. «Вы не ошиблись с магазином? Это дамский бутик. Наши клиентки будут не очень довольны». «Стоп-стоп!» Юра поднял руку. «Я шофер Марианны Петровны. Она вошла к вам почти два часа назад и пропала». «Она выбирает покупки». «Это дело долгое». «А у вас, случайно, нет второго выхода?» «На ну, что это вы намекаете?» И тут шторка одной из кабинок отдернулась, и появилась Марианна с недовольным лицом. — Юрий, что вы здесь делаете? Я ведь, кажется, велела вам ждать в машине. — Ох, извините, Марианна Петровна! — стушевался водитель. — Вас долго не было, и я забеспокоился. Марианна обожгла его раздраженным взглядом и повернулась к продавщицам. — Саша, Даша, передайте этому нервному юноше мои покупки. Пусть от него будет хоть какая-то польза. Одинаковые девицы нагрузили водителя пакетами и коробками и выпроводили из магазина, сопровождая неодобрительными взглядами и перешептываниями. — Вот как! — думал Юрий, выруливая с парковки. — Ешь, как отбрило. Вроде бы вежливо, на «вы» называет, как всегда, но слова цедит с таким недовольством. А он еще думал, что она в облаках витает или спит на ходу. Да ничего подобного, глазами так отжгла, мама не горюй. Всё же меняются люди. Дома Марианна обдумала разговор с ювелиром и осталась им не то чтобы недовольна, но не вполне удовлетворена. Иван Францевич отказался назвать ей имя того человека, который собирался взять в залог фамильные серьги. Ясно же, что про то, что серьги находятся в домашнем сейфе, знали всего несколько человек. Сам отец, ювелир и этот тип, которого Иван Францевич уклончиво назвал специфической личностью. Ну, Миллер, конечно, отпадает. Он человек честный и осторожный, при его профессии это обязательно. И тот, другой, явно тоже не болтлив, разберет в залог такие дорогие вещи. Опасное дело, рискованное. Но, возможно, кто-то из его окружения мог увидеть, сболтнуть по глупости. Она, Марианна, ни в чем не уверена, но как-то же стало известно про них. И грабитель... Так, значит, пока оставим того типа в покое и сосредоточимся на грабителе. Камеры не врут. Раз больше в квартире никого не было, стало быть, это Артём, порученец и водитель отца. Тот, кому он полностью доверял. Вот так вот, напомнила себе Марианна. Уж она-то точно никому доверять не станет. Только самой себе. В общем, про Артёма можно узнать что-то только от бывшей экономки отца Любови Адриановны. К счастью, ее номер телефона у Марианны есть. Бывшая экономка ответила быстро и пригласила к себе. Ноги болят, далеко не ездят. Договорились на завтрашний вечер, но потом Марианна вспомнила, что завтра вечером у нее назначена встреча по поводу открытия выставки. И так уже Анна обижается, что Марианна ей совсем не помогает. У экономки было плотно занято, так что Марианна решилась ехать утром на удачу. От водителя Марианна решила не скрываться, просто назвала адрес, не объясняя, кто там живет. Заехали еще в дорогую кондитерскую, где Марианна купила пирожных к чаю. Она отпустила Юрия и подошла к типовой хрущевской пятиэтажке, нашла нужный подъезд. Домофон на двери был, но, очевидно, сломан. Дверь была полуоткрыта. Марианна вошла в подъезд, поднялась на третий этаж и нажала на кнопку дверного звонка. За дверью раздалась птичья трель, потом послышались шаркающие шаги и звонкий голос. «Иду, иду, Александра Васильевна!» Замок щелкнул, дверь открылась. На пороге стояла невысокая полная женщина лет семидесяти. Увидев Марианну, она удивленно ухнула и попятилась. «Я думала, это соседка!» «Я Марианна. Вы меня помните, Любовь Адриановна. Мы же вчера по телефону говорили, Просто вечером я занята очень. При этих словах бывшая экономка поджала губы. Мол, чем там таким эти богатые дамочки заняты быть могут? Но она тут же опомнилась и улыбнулась. Как же, конечно помню. Хотя вы очень сильно изменились. Марианна подумала, что хозяйка квартиры изменилась еще сильнее. Из энергичной подтянутой женщины неопределенного возраста она превратилась в типичную пенсионерку. Волосы седые, плохо подстриженные, тапочки стоптанные. Все это Марианна отметила одним взглядом. Странно, раньше она не обращала внимания на такие вещи, они ее не интересовали. Впрочем, Марианна не так часто видела отцовскую экономку, чтобы хорошо ее запомнить. — Что же мы на пороге стоим? — спохватилась Любовь Адриановна. — Заходите, Марианна Петровна, у меня, конечно, квартирка маленькая. Но чем богаты, как говорится, тем и рады. Чаю пьете? Или лучше кофе? У меня кофе хороший. Чаю. Марианна протянула ей коробку с пирожными. Вот, я тоже больше чай пью, он полезнее. От кофе у меня бессонница. Любовь Адриановна провела Марианну на крошечную кухню, где с трудом помещался стол и два стула. Марианна села на один из них, хозяйка захлопотала. Достала две красивые чашки, включила электрический чайник, разложила пирожное на блюде. — Как вы живете? — сочувственно спросила Марианна, чтобы начать разговор. — Вот так и живу. Хозяйка выразительным взглядом обвела маленькую кухоньку. После того, что случилось с вашим отцом, меня больше никуда не брали. Прошел слух, что я под следствием была. Потом, конечно, в полиции официально подтвердили, что я ни при чем, Ну, так людям же рот не заткнешь. И в агентстве мне прямо сказали, чтобы я и не приходила к ним. Знаете, как говорят, не то он украл, не то его обокрали, но галоши при нем в прихожей лучше не оставлять. Она горько улыбнулась. Мне очень жаль. Только и смогла вставить Марианна. Так что я теперь живу на одну пенсию. Ну, спохватилась она, что я вас своими проблемами грыжу. Вы ведь не для этого ко мне пришли. Теперь она усмехнулась, указав на пирожные. Я хотела расспросить вас о том, что тогда случилось, ну, когда отец умер. Бывшая экономка посмотрела очень выразительно. Мол, поздновато спохватилась голубушка. Жила эти годы замужем на всем готовом, нужды не знала, а теперь вот явилась. На что Марианна ответила твердым взглядом. Лучше скажи, что знаешь. Я и уйду. — Да что случилось-то? — забормотала Любовь Адриановна. — Это ведь милиция тогда разобралась. Полиция, то есть. Артём его обворовал. Бумаги очень важные пропали. И всё такое. Вот Пётр Степанович и сердце не выдержало. Вот как раз я хотела спросить про Артёма. Какой он был? — Честно сказать, хороший парень. Любовь Адриановна взглянула Мариане в глаза. Вот не могу про него ничего плохого сказать. И полицейскому тому, который меня расспрашивал, то же самое сказала. Не поверила я тогда, что он мог такое сделать. Но все улики против него были. Что уж теперь, и батюшки вашего нет, и Артема убили. Зачем теперь это ворошить? А все же я хочу разобраться. — Вот вы сказали, что он был очень хороший парень. Что вы не могли в такое поверить? — А теперь, значит, поверили? — Ну, поверила я или не поверила. Какая теперь разница? И тогда меня никто не слушал, а теперь уже вовсе некому. Раз он это сделал, значит, была причина. — А скажите, он перед тем, как это случилось, был такой, как обычно? Может, как-то странно себя вел? Может, нервничал. Марианна задавала вопросы наугад. Ну, да? Вот вы спросили, я и вспомнила. Правда, странный он тогда был, от каждого звонка вздрагивал, словно ждал чего-то, чего-то очень плохого. А скажите, у него остался кто-то из близких? Если вы про родственников, так у него никого не было. Он ведь Детомовский был. Ему даже фамилию дали по директору детдома. Тот был Петров, и Артем стал Петровым. Петров Артем Николаевич. Так директора отчества было. — Значит, совсем никого у него не было? — Ну, не то чтобы совсем, — Любовь Адриановна замялась. — Девушка у него была. Хорошая девушка. Пожениться они собирались. Да только, видно, не судьба. Вон она. Как обернулась? Женщина промокнула глаза платочком. «Девушка?» — оживилась Марианна. «А что за девушка? Как ее звали? Вы не помните случайно?» «Почему не помню? У меня с памятью пока что все в порядке. Маша ее звали». «Хорошая такая девушка». «Маша?» «Но фамилию-то вы вряд ли помните». «А вот как раз помню». «Правда?» Удивительно. И ничего удивительного я почему запомнила, потому что у нее фамилия была такая же, как у Артема Петрова. Она еще шутила, что когда они поженятся, не придется фамилию менять. Очень удобно, все документы останутся. Значит, Маша Петрова, протянула Марианна. Она подумала, что найти девушку с таким именем и фамилией практически нереально. Мария Петрова. Наверное, самое частое сочетание в нашей стране. А Любовь Адриановна продолжала. — Хорошая девушка, приветливая такая. Казалось бы, что я ей, так она даже мне подарки приносила. — Подарки? — насторожилась Марианна. — Какие подарки? — Ну, небольшие, понятно, но все же приятно. Вот, видите, прихватки висят. Это как раз от нее. Я ими редко пользуюсь. Только когда гости, вот и сохранились. Женщина показала висящие до стене прихватки для кастрюли, действительно нарядные, яркие, красно-белые, с логотипом фирмы Майестро Декучино. Она что в этой фирме работала? Заинтересовалась Марианна. А да, точно, а я и забыла. Она ведь работала в фирме, которая дорогую итальянской посудой торговала. Кухонной посуды, кастрюли, сковородки и все прочее. Видно, эти прихватки бесплатно давали для рекламы, но все равно приятно. — Ага, это уже что-то. А что, Любовь Адриановна, полиция тогда эту Машу допрашивала? Женщина отвела глаза, замолчала. — Тогда или нет? — Нет, я про нее ничего не сказала. Следователь такой грубый был. Всё на крик, на голос, как будто я в чём-то виновата. Ну, я и подумала, зачем девчонке неприятности? Она и так, наверное, переживает. Близкого человека потеряла. Она ведь тоже сиротой была, с бабушкой жила. Так бабушка как раз за год до этого умерла. Артём говорил, наверное, потому они и сошлись, что больше никого у них нет. Очень хотели они пожениться, Да, Артем переживал, что тогда работу придется менять. А он Петра Степановича очень уважал. И тот его ценил. И вон как все получилось. А сама Маша после не появлялась? Нет, я ее больше никогда не видела. Марианна еще немного поговорила с любовью Адриановны и ушла, сославшись на дела.